Явление девятое. Солнце взошло, наступило ясное утро, но долина кажется грустной. Солнце на небесах грех я озираю. Песнопевца грех, но взгринув прощаю и его, и всех.